Розовые двойняшки А что ты мне подаришь на свой день рождения? Почему это я должен тебе что-то дарить на свой день рождения? Ну можешь ты хоть раз сделать что-нибудь нестандартное Ну скажи, поздравляю тебя со своим днем рождения! И что же ты хочешь в подарок? Значит так, я хочу м, розовый сарафанчик с кармашком на груди. Еще там должны быть рюшечки, оборочки и ти-ти-ти семочки. А еще. Погоди, а мне положено получить хоть какой-то подарок? Тебе я подарю ползуны, красивые, оранжевые. Ты будешь очень импозантно выступать в своих ползунах. Еще чего придумаешь? Дальше В моем нагрудном кармашке будет лежать ключик от сундучка В сундучке у меня будут храниться семь розовых слоников Я буду каждый день доставать ключик из кармашка Открывать сундучок и выставлять слоников один за другим А потом буду смотреть на них А потом буду один за другим складывать слоников обратно Закрывать сундучок, а ключик класть в кармашек Издеваешься? Я тогда рядом с твоим сундучком поставлю свою клеточку с маленькими, но очень злыми крокозябликами Из своих оранжевых ползунов я буду доставать ключик, открывать клеточку и выпускать крокозябликов Крокозяблики будут прогрызать дырочки в твоем сундучке, забираться в сундучок и... Нет, нет, варварский души, изверг, живодерский... Душеглотатель Деспотичный Душещипатель Изуверский Душетерзатель Зловредный Душедушитель И хладнокровный Душесосатель Бездушный Душеед Как раз с тобой-то я не бездушные. Душный Есть люди душевные А есть душные Ладно, успокойся Будет тебе сарафанчик Знаю, что подобных сообщений много И в разных топиках раскиданы Захотелось мне их в кучу собрать Именно не как работает ТС, а что происходит, когда ты со своим миром не воюешь, а улыбаешься ему. Будет желание, делитесь. Но я начну, естественно, с себя. Вчера еще раз убедилась, что таким мой мир обо мне заботится. Вот в Германии на общественный транспорт цена билета зависит от расстояния и действует определенное количество минут в зависимости от зоны поездки. Так вот, иду с работы, купила билет на автобус 2 евро. Вышла в городе сделать пару покупок Устала Часа два потратила, пока все нашла Растратилась, покупки неотложные были И, ну, дороговатые Иду усталая к остановке домой ехать Время билета закончилось Ну, кидаю в автомат опять два евро И приговариваю Жизнь, однако, подорожала Автомат мне денежку выплевывает обратно И билет не дает Кидаю опять Опять выплюнул Поменяла монетку Опять выплюнул И так еще три раза Но не хочет он мне билет продавать угу. Говорю ему, ну автомату Говоришь, не надо мне билетик покупать? Хорошо Захожу в автобус Показываю старый билет водителю Спрашиваю, годен ли он еще Но вообще-то там осталось только 10 минут А мне ехать еще 30 Но так и быть, говорит, сгодится Оказывается, действительно, не надо было тратиться на еще один билет Мелочи, но приятные Мне тут сказка вспомнилась детская Вернее, фильм-сказка "Морозко". Особенно сцена в лесу Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? А она ему Тепло, дедушка! Вот я с такой установкой живу сейчас Что касается примеров, то началось все с транспорта Приходящие нужные автобусы Пускающие бесплатно водители этих самых автобусов Освобождающиеся места в переполненном вагоне метро И самого последнего Прожгла утюгом новую рубашку Сегодня утром споткнулась и порвала замшевый сапог Пойду теперь искать всякие стразы, заклепки и тому подобное Чтобы все это задекорировать И будут у меня эксклюзивная рубашка с сапогами Где-то вычитала, что мы получаем то, что говорим и как говорим И стала обращать внимание И ведь действительно, все точно, как в аптеке Одна моя знакомая вечно жалуется на жизнь Все вокруг называет, какая гадость Ну и, соответственно, жизнь у нее <кхе> Я теперь стала за собой следить Сына. Ой, насколько же действительно удивителен наш мир Например, стою вчера, жду Холодно, с неба падает мелкий дождь со снегом Настроение все равно хорошее Ведь такая погода тоже должна быть Только подумала об этом И с подъезда дома напротив Выходят две девушки Видимо сестры, но не близняшки Хотя Обе в нежно-розовых, пушистых и лохматых шубках Джинсах, одинаковых сапожках С маленькими сумочками в руках И в розовых шапочках Мило так прочапали мимо меня Ой Но они меня так порадовали Такие милые розовые девушки На фоне серого неба Дальше больше Надо было мне заехать в один магазин Чтобы припарковаться рядом Я проехала сначала вперед левее Потом вывернула руль И сдала назад еще левее к бордюру Когда вышла и обернулась на машину Увидела Ну не поверите Два сердечка на снегу И как же это я так парковалась Ой, Красиво было безумно Ой, жаль не стала фоткать, когда вышла из магазина, снегом их уже занесло. Но это было так необычно. Вот он, мир, такой розово-сердечный, такой прекрасный». Свободные места в метро и раньше получалось себе организовывать, а вчера задумалась о том, что очень много трачу бездумно и что пора контролировать расходы и вообще поуважительнее э, с деньгами обращаться. Тут же неожиданно нашла 100 евро, которые уже считала безвозвратно утерянными. Почему-то пришла мысль разобраться в столе на работе, а эта мысль крайне редко меня посещает, надо сказать. Сначала в конверте обнаружила 20 рублей. и подумала, деньги в конверте – это что-то значит. И в следующем лежало уже две тысячи рублей. Лежащий там чек сообщил, что эти деньги дожидались своего часа аж с 24 июля 2004 года. Вот она, сила мысли. В жизни трансерфера столько случайностей Что вывод о закономерности напрашивается сам собой Да, собирались с мужем в отпуск на этой неделе смотаться На Канары Путевка только вот как-то никак не покупалась То одно, то другое А тут на работе еще оврал, не вылезешь Пришлось отменить Я, естественно, очень сгрустнула Я так на солнышко мечтала Потом говорю себе Не бузи Твой мир лучше знает, что и как. И вот тут, в новостях-то и смотрим. Там сейчас ураган бушует. Отдыхающие без электричества сидят. Или домой срочно отправляются. Вот так. Еще раз убедилась, что доверять миру надо. И не мешать ему заботиться обо мне. А когда вроде бы все складывается, и путевка покупается, и с работы, даже несмотря на оврал, отпускают, а в результате получается даже не ужас, а полный ужас-ужас, это что? Мир уберёг от чего-то еще более ужасного на родине. Ха, вполне возможно, что ты не увидела сигналов, переступила через них. Мир показывал, что тебе это не надо, а ты... «Я хочу!» «Я уже была свидетелем подобных случаев!» «Наслушалась, мама, не горюй!» «Мир, не надо тебе этого!» «Человек, хочу!» «Мир, пожалеешь!» «Человек, подать!» «А потом, ужас, ужас!» «Обрати внимание!» «Забота о тебе, твоего мира, не всегда выглядит доброй!» Иногда кажется, что все идет не так Приглядись, и ты поймешь Мир заботится о тебе однозначно И только о тебе Верь в свой мир Чтобы ожидать от мира чего-то конкретного Или наоборот, не ожидать Нужно дать ему какую-то установку основную Я, например, решил для себя, что жизнь хороша, и проблемы с мозготрепками – это не для меня. И нет у меня проблем, и все вопросы легко решаются. И пусть не всегда в точности так, как хочется, но в большинстве случаев мир меня не подводит. Постеснялся сказать – не подводит вообще, хотя не помню, где бы он меня подвел. «А большинство наших проблем, я думаю, от того, что не можем сами понять, чего хотим. Заглушаем голос души, воплями маятников, стереотипы и тому подобное. Надо разбираться со своими желаниями, тогда все шаги мира будут как на ладони». «Мы все время от времени капризничаем и прошибаем лбом стену. Не беспокойся о настоящем. Думай, что ждет тебя впереди. Все получится как надо». Думать, что мир о тебе заботится по определению или потому, что он такой добрый, — наивно. Дуальное зеркало бесстрастно, оно просто отражает ваши мысли-формы. В этом отношении наивная вера тоже будет работать. Мир станет отражением ваших представлений о нем. Вас будет окружать все то, на чем сфокусировано внимание, Маятники стараются завладеть вашим вниманием, пока вы спите наяву. Они используют все, что может пугать, раздражать, вызывать неприятие или беспокойство. Если значительная часть ваших мыслей относится к негативным переживаниям, жизнь будет становиться с каждым днем все хуже. Вам решать продолжать в том же духе, или все-таки прекратить барахтаться в негативе и вырвать свое внимание из лап маятников. Намеренно фиксируйте внимание лишь на том, что хотите видеть в своем мире. От всего остального отворачивайтесь, пропускайте мимо глаз и ушей. Тогда ваш мир постепенно очистится и засияет всеми цветами радуги. Только нужно этим заниматься постоянно, а не от случая к случаю. Маляр не способен покрасить забор одним взмахом кисти, ему нужно хорошо потрудиться. Ваша кисть – это внимание, не окунайте ее в емкости с нечистотами. Зло не уйдет из реальности, оно исчезнет из слоя вашего мира. Вы просто не будете сталкиваться с негативом. Есть, например, тюрьмы, но вас там нет. Это не ваш мир. Но он может стать вашим, если вы будете фиксировать внимание на криминальной информации. Существуют еще аварии, катастрофы, стихийные бедствия. И это может стать частью вашей реальности, если начнете впускать в себя сводки новостей. В то же время на Земле имеется множество райских уголков, где живут розовые двойняшки. Отголоски райской жизни редко проникают в ваш будничный мир. Жадно ловите этих солнечных зайчиков, задерживайте на них свое внимание, и тогда они будут встречаться все чаще. Вы сами увидите, как слой вашего мира начнет удивительно преображаться. Смотритель, я ваша самая злостная поклонница.